«По-моему, предлагаемая вами комбинация излишне сложна. Неужели нельзя было придумать что-нибудь попроще?» «Можно. Конечно, можно. Но в сложности комбинации весь смысл. Он не должен понимать, что происходит. Бог мой, вы произносите банальные истины. Естественно, он не должен понимать. Вы не дослушали меня». Когда человек испытывает недостаток информации, чтобы выстроить целостную картину, он начинает додумывать строить собственные версии происходящего. Такая сложная комбинация, которую разработали мы, не дает возможности построения хоть сколько-нибудь логичной версии. Он будет мучиться, ломать голову, Ничего стройного и последовательного не придумает и начнет сомневаться в собственной способности здраво мыслить. А это повлечет неровности и срывы в повседневном поведении. Это должно сыграть роль коррозии, ржи, которая разъедает металл. А если ему все же удастся придумать объяснение, которое покажется ему достаточно обоснованным, Наблюдения показали, что он далеко не глуп и обладает известной фантазией. Вот именно, фантазией, если он создаст собственную версию происходящего, то она неизбежно окажется совершенно бредовой. Мания преследования, идея материализованного абсолютного зла, силы тьмы, пришельцы, все что угодно, пусть придумывает. Все равно это так или иначе скажется на его поведении и начнет разрушать его связи с окружающими. Каждый его поступок будет расцениваться как действие сумасшедшего, и реакция окружающих будет соответственная. Поверьте мне, мы очень тщательно анализировали его жизнь и составляли психологический портрет объекта. Вы неоднократно имели возможность убедиться в высочайшей квалификации наших психологов. — Ну, хорошо. Будем считать, что вы на какое-то время умерили мои сомнения. Однако я прошу вас помнить, что это крупнейшая операция за все годы нашего существования. Речь идет об очень больших деньгах. И если мы не сумеем их получить, я вынужден буду считать, что операцию провалили именно вы». Не забывайте об этом. Не забуду. Ехать на встречу с Каменской из уголовного розыска мне не так, чтобы уж страстно хотелось, но кое-какие позитивные моменты в этом были. Во-первых, в ее присутствии меня вряд ли убьют, если, конечно, это не произойдет раньше, и я вообще сумею добраться до места, где оно будет, это присутствие. Так что хотя бы на время беседы с этой странной дамочкой можно будет не напрягаться, расслабиться и, как говорят в армии, оправиться и покурить. А во-вторых, это неминуемо оттянет время возвращения домой. Опять же, если возвращению домой суждено будет состояться. «Дома я, естественно, в безопасности. Вика меня убивать не станет» и отраву в чае не подсыплет, она специального человека наняла. И теперь ждет, когда он выполнит контракт. Но все равно пребывание наедине с ней превращается для меня в пытку. Почему? Ну почему? За что? Господи, ведь я так ее любил, ничем не обидел, ничего не отнял. Но я и не хочу узнать, за что. Если она так решила, значит, считает это правильным, и у меня нет ни малейшего желания выяснять с ней отношения. Из-за ее рук я готов принять все, даже смерть. Встречу я назначил на колхозной площади рядом с метро. Если пойдет дождь, посидим в машине, а если погода не испортится, можно будет выпить кофе в открытом кафе. Интересно, насколько она опоздает? Не родилась еще женщина, которая умеет приходить вовремя даже на деловые встречи. Но Каменская, к моему удивлению, не опоздала. Более того, когда я подъехал к колхозной площади, она уже стояла в оговоренном месте, хотя до условленного времени оставалось минут десять. Как раз эти десять минут я и оставлял себе про запас на случай пробки в районе Рижского вокзала. Дождя не было, я вышел из машины и предложил ей посидеть на улице за достаточно чистым, хотя и слегка колченогим столиком. До этого я видел Каменскую три или четыре раза, разговаривал с ней, но чего-то не заметил, как странно она одевается. По-настоящему дорогими на ней были только кроссовки. Пожалуй, они стоили столько же, сколько и обручальное кольцо на ее руке. Все остальное — джинсы, куртка, платок наши – было дешевым, неброского темного цвета. Впрочем, я слышал, что милиционеры получают маленькую зарплату. На нее хорошо не оденешься. Небось, копила на эти кроссы целый год. — Александр Юрьевич, что произошло с вашей передачей? — спросила она. «Ничего», — я пожал плечами, — «а что должно было произойти?» Я смотрел сегодняшний эфир. Это совершенно не похоже на то, что было раньше. «Прямой эфир», — коротко пояснил я. «Это всегда выглядит иначе, нежели заранее записанный и отредактированный сюжет. И теперь так будет всегда?» «Не знаю. Все зависит от того, когда появится корреспондент, который будет готовить программу вместо Оксаны. «Просветите меня, Александр Юрьевич!» — попросила она. «Я хочу понять, почему вам так необходим корреспондент, если вы прекрасно можете работать в прямом эфире?» Вопрос мне не понравился. Что значит «прекрасно могу работать»? Сегодняшний эфир был чудовищным и никак не отвечал общей концепции программы. Если бы Витя Андреев, наш директор, был жив... Он бы мне голову оторвал за такую работу. То, что я превратил беседу с кинопродюсером, было верхом непрофессионализма, и никакие оправдания на тему стресса и переживаний здесь не проходили. Я это отчетливо осознавал, но не считал нужным ничего менять в ходе эфира. Для чего напрягаться, если без Вити и Оксаны программа умрет самая поздняя через неделю, А сам я умру, возможно, куда раньше. Да что там раньше? Меня все равно уже нет в живых. Пусть я еще двигаюсь и дышу, принимаю пищу и алкогольные напитки, произношу слова и произвожу впечатление нормального мужика. Но разве человек может быть живым, если для него не существует понятия «завтра» и даже через час? А видите ли, Я был сама любезность и терпение. Ведущий должен знать о своем собеседнике достаточно много, чтобы сделать разговор с ним интересным для публики. Если бы программа шла один раз в неделю, то у меня было бы достаточно времени, чтобы познакомиться с человеком поближе и заранее продумать ход передачи. Но поскольку передачи ежедневные, Познакомиться и подготовить беседу с пятью гостями в течение одной недели я не могу просто физически. Для этого и существует корреспондент. Он встречается с будущими гостями передачи, получает сведения об их жизни, деятельности, вкусах, привычках, взглядах и проблемах. Потом, собрав нужные сведения, садится вместе с режиссером и начинает готовить программу. Код беседы планируется заранее, неинтересные темы отбрасываются, интересные аспекты высвечиваются особенно ярко. И только на последнем этапе уже подключается ведущий. Оксана Бондаренко была уникальным работником и успевала подготовить необходимые материалы. Уж как она это делала, я не знаю, но факт есть факт. Один человек заменить ее не сможет. Нужно искать как минимум трех. А это не так просто, как вы думаете. Поэтому, пока не наладится работа новых корреспондентов, мне придется работать в прямом эфире. Мне казалось, я был вполне убедителен, хотя Вика и уверяла меня всегда, что врать я не умею. Но не рассказывать же этой дамочке из Петровки правду про нашу программу. Я постаралась восстановить все передвижения Андреева и Бондаренко — за несколько дней предшествовавших их гибели, — сказала Каменская, — у меня остались белые пятна. Может быть, вы вспомнили еще что-нибудь о своих коллегах? Нет, я рассказал вам все, что знал и мог припомнить. Значит, добавить вам нечего? Совершенно нечего. Видите ли, Ни их родные, ни друзья не смогли нам даже предположительно пояснить, где Андреев и Бондаренко могли находиться в эти периоды времени. Считалось, что они на работе, но в студии их в это время не было, и по каким заданиям уехала, например, Оксана, никто сказать не мог. — Это должен был знать Андреев. — Но у него теперь не спросишь, — вздохнула она. — Не спросишь, — тупо подтвердил я. — Больше я вам ничем помочь не могу, к сожалению. У Виктора был отдельный блокнот. Куда он заносил все сведения о ходе сбора материалов, там обязательно отмечалось, куда и зачем уехал корреспондент. — Так жестко контролировали Оксану? — удивилась Каменская. — Дело не в контроле, а в том, чтобы точно представлять себе ход сбора материала по конкретному сюжету. — Ну и водителя нужно контролировать в том смысле, чтобы точно знать, куда он уехал и как скоро вернется. — Вы с водителем разговаривали? — Конечно. Он заинтересующее нас время полностью отчитался, но был при этом не с Андреевым и не с Бондаренко. — Александр Юрьевич, я вынужден сделать вывод, что у ваших коллег была еще какая-то сфера интересов помимо работы в вашей программе. — Может быть, бизнес? — Может быть, — согласился я, — но мне об этом ничего не известно. Беседа тянулась неспешно и вяло, Каменская явно никуда не торопилась, ну а уж я-то тем более. Куда мне спешить? К могиле? Интересно, какой заказ сделала моя Вика. Может, она велела ликвидировать меня в течение трех дней, и мне на кладбище уже прогулы ставят? Я постарался незаметно оглядеться. А вдруг наемный убийца где-то поблизости терпеливо ждет, когда я расстанусь с сотрудницей уголовного розыска. Но людей вокруг было много. А как выглядит наемный убийца, я не знаю. Да ладно, черт с ним. Все равно ведь достанет он меня рано или поздно. От киллеров защиту еще не придумали. Вон даже высших должностных лиц вплоть до президентов убивают. «Вы далеко живете?» — внезапно спросил я. «Вы далеко живете?» — неожиданно спросил Уланов. «Далеко?» — ответила Настя. «На Щелковском шоссе. Что?» «Хотите, я вас отвезу домой?» «Хочу», — честно призналась она. «Но мне неловко, так что давайте не будем создавать вам проблемы. Никаких проблем». Уланов от чего то развеселился, даже лицо словно помолодело. Мне все равно нужно в те края. В дороге вдвоем веселее будет. Настя удивленно взглянула на него. Странный он какой-то Уланов этот. То сидел понурый, разговаривал неохотно, цедил слова, как одолжение делал, а то вдруг стал любезным, улыбается, предлагает подвести и делает вид, что нуждается в попутчике. Он совершенно не производит впечатления человека, скучающего наедине с собой. Или он таким простеньким способом пытается свернуть беседу. Что ж, можно пойти ему навстречу, ничего толкового из него все равно не вытянуть. Почему-то она, посмотрев сегодняшний выпуск лица без грима, была уверена, что с Улановым что-то происходит, и ей удастся его разговорить. Очевидно, она просчиталась и свое время напрасно потратила, и человека зря побеспокоила. — Спасибо, — кивнула она, — я буду вам признательна. В машине Уланов снова стал молчаливым и хмурым, от недавнего оживления не осталось и следа. Нет, ни в каких попутчиках и собеседниках он не нуждался, это точно. Зачем же тогда повез ее домой? — Александр Юрьевич! «У вас никогда не возникало ощущения, что с вашей программой не все в порядке?» — спросила Настя на Агум. «Нет», — резко ответил тот. «Что может быть не в порядке с программой? Выражайтесь яснее, пожалуйста». «Попробую». «Погибли двое ваших сотрудников. Это не плод больного воображения, это неоспоримый факт. Взрывное устройство было заложено в машину Андреева, в его личную машину, а не вашу» разгонную иными словами мишенью преступников по всей вероятности был именно андреев директор программы лицо без грима я допускаю что смерти его могли желать не обязательно в связи с работой на телевидении но тогда мы с вами должны признать что он занимался еще какой то деятельностью хотя почему то не вы не кто либо другой из вашей команды об этой деятельности ничего не знает или знает но не говорит, что, согласитесь, тоже непонятно и весьма подозрительно. Если же злоумышленники имели в виду убить не только его, но и Бондаренко, они должны были знать, что директор и корреспондент в это время и на этой машине поедут вместе. И тут я вынужден делать вывод о том, что кто-то из вашего ближайшего окружения в студии либо сам поработал с машиной Андреева, либо дал заинтересованным лицам информацию о планах Виктора и Оксаны. — А вам какой вариант больше нравится? Уланов ответил не сразу, и Насте показалось, что он мысленно повторяет то, что она сказала, пытаясь обдумать и осознать услышанное. — Никакой не нравится, — наконец подал голос телеведущий. — Я не вижу, зачем кому-то понадобилось убивать Виктора и Оксану, Ни вместе, ни по отдельности. Почему бы вам не подумать над версией об ошибке преступника? Машина у Вити была самая обычная. Жигули седьмой модели и цвет ходовой белый. Может быть, взрывной механизм просто подложили не в ту машину. Мы работаем над этим. Владельцы всех машин, находившихся в тот момент поблизости, сейчас проверяются. Скажите, Александр Юрьевич. Между Андреевым и Бондаренко не было близких отношений. Уланов хмуро усмехнулся. Были и что? Оксана не замужем, Виктор недавно развелся. Кому мешала их близость? О, а вот тут вы не правы, засмеялась Настя. Штамп в паспорте имеет мало общего с правом на ревность. Собственно ревность вообще не связана ни с какими правами. Законный муж может спокойно взирать на любовные похождения супруги, если ему так больше нравится. А брошенный много лет назад случайный любовник может до самой смерти изнывать от ревности и отчаяния. — Возможно. — равнодушно согласился он. — Вы и спортом занимаетесь? — Я. — Настя изумленно взглянула на Уланова. — Нет. — Чего вы взяли? — Просто вижу, какие у вас кроссовки. Тщательно выбранные, дорогие, а не первые попавшиеся. Современному милиционеру это по карману? Что вы? Это муж привез из Штатов, сделал мне подарок. Сама я никогда такие не купила бы. Для меня это действительно дорого. Она не только не купила бы такие крутые кроссовки, но и носить не стала бы, если бы не чрезвычайные обстоятельства. Настя любила носить недорогую удобную одежду, не маркую и не стесняющую движений, но ноги были, пожалуй, ее самым слабым местом. К вечеру, особенно в жару, они отекали, и день, проведенный в туфлях с изящной колодкой и на каблуке, превращался для нее в пытку. Поэтому ради физического комфорта ей приходилось, как говорится, поступаться принципами. Надевать привезенные Алексеем кроссовки она отказалась категорически, ссылаясь на их просто вызывающую дороговизну, и упрямо ходила в спортивных ботинках, купленных почти три года назад. Ботинки она выбирала сама, они были достаточно удобными и, главное, привычными, да и в глаза никому не бросались. Но всему, к сожалению, приходит конец, и любимые ботинки не миновали этой печальной участи. Не далее, как позавчера, они развалились, причем одновременно и как-то одномоментно. Просто не выдержали очередного погружения в глубокую лужу, образовавшуюся после обильного апрельского мокрого снега с дождем. Погоревав полчаса, Настя со вздохом вынуждена была достать из шкафа красно-синюю коробку с новыми кроссовками. Однако господин Уланов как-то не стремится поддерживать разговор о возможных причинах убийства своих коллег. Кроссовки ему кажутся более интересной темой или более безопасной. Если так, то сейчас он наверняка повернет разговор на Настиного мужа. — Ваш муж бизнесмен? — спросил он. Она с трудом сдержала улыбку. — Нет, он ученый. Ездил читать лекции. — По политологии? — По математике. — Да. А я был уверен, что русские ученые ценятся за рубежом только в связи с политикой или экономикой, Ездит туда, чтобы рассказывать, почему у нас реформы буксуют и как трудно переходить от развитого социализма к недоразвитому капитализму. Настя перестала сдерживаться и расхохоталась. Уланов в ответ даже не улыбнулся. Лицо его было по-прежнему хмурым и каким-то рассеянным, словно он был погружен в собственные мысли, но изо всех сил старался поддержать беседу, чтобы не выдать своей озабоченности. И чем же вы, господин Уланов, так озабочены? Уж не гибелью Виктора Андреева и Оксаны Бондаренко это точно, иначе вы с удовольствием продолжали бы обсуждать то, что с ними случилось. Так чем же? Я изо всех сил старался не спешить, но до дома, где жила Каменская, мы все-таки доехали. К сожалению, ни одна дорога не бывает бесконечной. Почему-то я вспомнил, как на четвертом курсе журфака ехал зимой на экзамен, которого панически боялся. Был сильный мороз, троллейбус еле-еле полз по улице Герцена, а я стоял на задней площадке, тупо разглядывая узоры на покрытом инеем окне и мечтал о том, чтобы эта поездка длилась вечно, и мне никогда не пришлось выходить на улицу, входить в здание университета, подниматься в аудиторию, тянуть билеты и отвечать на экзамене. Кстати, предчувствие меня тогда не обмануло. Я таки получил тройку. Первую и единственную за все пять университетских лет. Меня не спасла даже пестрящая отличными отметками зачетка. Хлопнула дверь, Каменская вошла в свой подъезд, и я снова остался один. Бог даст, до дома я все-таки доеду. Никакой машины, которая сопровождала бы нас от колхозной площади до Щелковского шоссе, я не заметил, хотя всю дорогу внимательно следил за идущими сзади автомобилями. Дома, как я уже говорил, мне ничего не угрожает. Да и возле дома, пожалуй, тоже. Вряд ли Вика согласится на то, чтобы меня убирали рядом с местом, где она живет. Хотя, как знать. Все прожитые вместе с ней годы я был наивно уверен, что хорошо знаю свою жену. Однако теперь мне приходится в этом усомниться. Прошло еще пятьдесят минут, и я вошел в свою квартиру. В квартиру, в которой прожил шесть последних лет не самых плохих в моей жизни. Господи, всего несколько дней назад все было так хорошо. Мы с Викой ездили выбирать английский сервис, планировали празднование ее дня рождения, мечтали о поездке в сентябре на Средиземное море. Мы, наконец, стали выбираться из беспросветной нищеты, в которой провели всю свою молодость, ограничивали себя во всем, откладывая каждую копейку, копили на квартиру. Терпели, сцепив зубы мою сумасшедшую мать, которая изводила Вику, желая оставаться полновластной хозяйкой нашей крошечной, давно не ремонтированной квартиры. Мы жили мечтой о собственном жилье, отодвигая рождение ребенка и, наконец, сделав последний рывок и заняв в долг недостающую сумму, купили себе жилье. Как мы радовались ему! Спали первое время на полу, ели из одной тарелки, Постепенно с каждой зарплаты, с каждого гонорара, покупая мебель, посуду, полотенца, простыни, два года назад мы, наконец, полностью свили гнездо. И с деньгами стало значительно свободнее, мы смогли купить машину, стали носить хорошую одежду. Сегодня я с уверенностью мог бы сказать, что все мучения кончились, мы выбрались из вечных долгов и теперь начнем жить по-человечески. И вдруг казалось, что Вику это не устраивает. Я ей мешаю, и она хочет, чтобы меня больше не было. Почему бы не развестись? Куда проще и дешевле. Но она не хочет развода. Что ж, я ее понимаю. При разводе придется делить имущество от квартиры до чашек из английского сервиза. Она не хочет делить. Она слишком хорошо помнит, как трудно и долго все это добывалось. Она хочет все сразу. Наверное, она с ужасом каждый вечер слышит, как я открываю дверь. Опять я явился. Меня опять не убили. Бедная. Устала ждать, наверное. — Саша? — послышался из комнаты ее голос. — Как ты поздно? Она вышла в прихожую в халате наверное, уже собиралась ложиться в постель, подошла ко мне, привычно подставила щеку для поцелуя, а я точно так же привычно наклонился и поцеловал ее. Запах духов неприятно ударил в нос. Что за дурацкая привычка пользоваться духами после душа? Черт возьми! А ведь мне всегда это нравилось. Раньше нравилось. И запах ее духов... Нравился и то, что ими пахла наша постель. — Саш, что случилось? — встревожно спросила она. Телефон весь вечер разрывается, все спрашивают про сегодняшний эфир. — Ничего не случилось. Я не смог сдержать раздражение, и слова мои прозвучали, пожалуй, излишне резко. Но все говорят, что это было что-то невероятное. Жаль, я не видела. Я как раз в это время домой ехала. — Хоть ты мне толком объясни, что у тебя произошло. — Ничего особенного. Не обращай внимания. Просто сегодня пришлось работать в прямом эфире, и гость программы выглядел не лучшим образом. Вот и все. Она бросила на меня косой взгляд и обиженно отвернулась. Якобы обиженно. Конечно, раньше я никогда с ней так сухо не разговаривал, и вообще все, что касалось моей и ее работы, всегда обсуждалось нами живо и заинтересованно. Мы очень дружили. Так, во всяком случае, мне казалось. Я и сегодня, несмотря ни на что, с удовольствием поделился бы с Викой подробностями об интервью с кинопродюсером, но понимал, что ей это не нужно, и обида ее наигранная. Ни капельки она не обиделась. Ей должно быть абсолютно безразлично, что происходит у меня в студии. Ее теперь интересует только одно — как скоро нанятый ею человек избавит ее от моего тягостного присутствия. Честно сказать, меня это тоже интересует. Правда, с несколько другими нюансами, но интересует...